Комментарии к полузабытому Нелетная погода Когда меня, наконец, уговорили все вошедшее в эту книгу издать, я вытащил рукопись нелетной погоды, лет 15, пылившуюся в дальнем углу, машинопись выцвела, края лохмами, бегло пробежал и вдруг с нешуточным удивлением обнаружил, что мне за этот роман совершенно не стыдно. А, собственно, почему я полагал, что мне за него должно быть стыдно? Он все же, смею думать, нисколечко не наивный и не устаревший. Он просто-напросто пронизан солнечным оптимизмом полдня 22 века, тем самым, которым мое поколение заразились стругацкие. Сами они в пору, когда нелетная погода писалась, уже зябко подняв воротники, вышли из своего полдня в другие, более ненастные миры, где серые тучи на небе появляются гораздо чаще, чем безмятежное солнышко. Но мы-то, мы были гораздо моложе, а потому еще оставались в полдне. Мы были молоды и оттого считали, что полдень не кончается». Вот и получился ничуть не грустный, без единой тучки на небе, оптимистический роман о людях, которые не опускают рук, когда им нелегко, потому что живут они, не забывайте, в полдне. Сейчас даже удивительно, что роман вышел таким легким, опереточным в хорошем смысле, если вспомнить, что писался он, когда автору было невероятно тяжело и тоскливо, но ну, чисто личные причины. Но вот поди ж ты! Двадцать лет спустя я не отыскал в нелетной погоде и тени тогдашнего тяжелого времени, ни следа. Странно даже. И то, что роман остался неизданным, тоже странно. Какая-то череда необъяснимых случайностей. Хотя, быть может, дело еще и в том, что однажды появилось вдруг твердое убеждение, что второй его части уже никогда не будет. Я ее прекрасно видел, в уме она вполне сложилась, я прекрасно знал, что там произойдет и чем все кончится, но что-то изменилось. Скорее всего, к той поре и для меня самого тоже кончился полдень, и я тоже из него вышел вслед за метрами, другой дорогой, но под то же самое неприветливое небо, большей частью низкое и серое. И оптимизма вроде бы меньше не стало, и написанная после погоды провинциальная хроника начала осени заканчивается ничуть не уныло и не безнадежно, наоборот, сильные и смелые герои с веселой яростью, сверкая мечами, бросаются в бой, где их определенно ждет победа, и сражаются они как раз под ясным солнечным небом. Все так, но это уже какой-то другой полдень, с маленькой буквы, просто полдень, а тот, что с большой, уже никогда не вернется. И я не буду врать, что мне его не жаль еще, как жаль. Из-за того, что он кончился для меня лично, не менее десятка повестей так и легли недописанными, хотя до финала в иных оставалось совсем немного. Но что поделать, если вещи эти могли быть завершены только посреди Полдня с большой буквой. Мы никогда не звали его Джо. Самое интересное, что в советские времена эту повестушку, практически не раздумывая, сходу отвергли не менее десяти журналов и издательств. Казалось бы, она была идеологически выдержанная и насквозь правильная очередное обличение порочных нравов заокеанского супостата, а вот натишь вам отвергались с поразительным единодушием, и даже к моему тогдашнему изумлению однажды опасливым шепотком прозвучало что-то вроде «Антисоветчина». А в общем, теперь мне ясно, что ничего в этом не было удивительного, ведь это безделушка, по-моему, никакой не политический памфлет, а рассказ о жуткой и тупой бюрократической «машине» не ни от идеологии, ни от географии, способный со всем усердием грохотать в холостую ради себя самой, имитировать работу и прилежание, без всякой связи с реальной жизнью и без малейшей пользы. «Страна, о которой знали все» Опять-таки не памфлет, а маленькая повесть о той же бюрократической машине, живущей для себя, ради себя и по собственным законам. Между прочим, то, что вы прочли, только одна сюжетная линия из двух. Была и вторая. Параллельным курсом шли две истории. Незадачливого разведчика, однажды выдумавшего целую африканскую страну, и тамошнего корреспондента ТАСС. Последний, очень быстро просекший истинное положение дел, тем не менее продолжал со всем усердием разоблачать очередные империалистические происки в свободной Африке. Ну, что поделать, работа у человека такая, разоблачениями империализма только и жив, при хлебе с икрою. А заканчивалось все тем, что однажды они случайно встретились в баре, излили друг другу душу, и от отвращения к себе нажрались до такой степени, что забыли, кто есть кто, и разведчик поперся в корпункт ТАСС, а журналист, соответственно, долго колотился в проходную разведцентра. Ну вот. А потом один шустрый редактор без моего, собственного согласия и ведома вычеркнул всю линию советского журналиста, послал в печать, и получилось то, что получилось». Рукопись, Вы была в единственном экземпляре. Сейчас уже не восстановить. И навсегда забыть одем. Это и в самом деле были наброски для большого романа с тайными, знойными страстями, приключениями и спорами, который, опять-таки, никогда не будет написан, потому что и его писать можно было только посреди полдня. Конец книги декабрь 2005 год звукорежиссер елена ситникова читал николай советский